Глава сорок седьмая. Интриги. Светлана Асаж. «Ну что я могу сказать? Мечтать надо осторожно. Вот я, например, недавно хотела увидеть эльфов. Так теперь у меня появились очень строгий папа-эльф, а ещё пара похожих на него братьев, которые ходят за нами буквально по пятам. Поэтому насмотрелась я на этих стройных красавчиков уже до оскомины». И вообще, вместо того, чтобы налаживать отношения с мужем, я сейчас гощу у новых родственников, что вызывает во мне определённое чувство досады. Но обо всём по порядку. После нашего чудесного пробуждения во дворце Дроссара почему-то всё сразу пошло не так, как я предполагала. И виной тому стал отец Неллея. А точнее, теперь уже наш с ней общий папа. Я и сама не особенно поняла, как этот хитрый эльф всего пары фраз заставил меня усомниться в том, что моё место сейчас рядом с Шоном. «Лана, ты уверена, что хочешь стать лёгкой добычей для своего генерала? Мужчины редко ценят тех, кто достал семь, слишком просто. К тому же мы с супругой хотели бы сами отвезти Нилею и тебя к алтарю. Что в этом плохого? Ты же уважишь свою новую семью. И вообще...» «Разве тебе не хочется побывать в Великом Лесу?» — уговаривал меня владыка Стариел. Я даже пискнуть не успела, как уже через несколько часов мы вместе с Елизаветой и Леей оказались возле портала, ведущего в Королевство Эльфов. «Светка, посмотри, какая красота! Всегда мечтала сделать эльфийский косплей. А тут все можно сказать натуральное и от первого лица. Ты только потрогай, какая нежная ткань!» «А какие интересные украшения!» «Эх, жалко, что из-за этого драконистого неандертальца я смартфон выронила!» «Представляешь, какие были бы фотки!» Радовалась моя младшая сестрёнка, крутясь возле зеркала в экзотическом многослойном наряде цвета морской волны. Нижнее платье было белым, более плотным и простым, а сверху надевалось ещё одно, но яркое, расшитое этническими эльфийскими узорами с высокими разрезами по бокам. На мне было нечто похожее, только цвета сочной зелени. «Ага, симпатичненько», — согласилась я. Лиска со своими блондинистыми волосами и хрупким телосложением не особенно выделялась среди местных барышень, в отличие от меня. Я же с каштановой гривой, смуглой кожей и карими глазами смотрелась инородно среди местного населения. «Ну ты что, опять киснешь из-за своего дракона? Да куда денется этот твой ящер?» Лея говорит, что уже завтра делегация Пирии прибудет во дворец. И вообще, стоит ли на нём зацикливаться? Посмотри, какие тут есть мужчины. Мне особенно понравился тот сероглазый красавчик, который советник по каким-то там вопросам. Кажется, ты ему очень понравилась. Иначе почему он тебе шлёт все эти знаки внимания? Порхая по комнате, сестра указала на нарядную корзину с какими-то неизвестными мне, но яркими фруктами и ягодами. «Я думаю, этот ориел просто хочет выяснить, есть ли у иномерянок аллергия на местные продукты». С усмешкой отозвалась я. «Какая-то ты совсем не романтичная человек, вернее эльф, старался, как лучше хотел, а ты — аллергия», — возразила мне Лиска, вертя в руках нечто, похожее на ядовито-оранжевую сливу. Но передумала её пробовать и положила назад, от греха подальше. «Зато ты слишком романтичная». «Не боишься, что тот брюнетистый дракон, который пытался прорваться ко мне, чтобы попросить твоей руки, откусит головы эльфийским ухажёрам?» — уточнила я, припомнив кое-что интересное. Как раз в этот момент в нашу гостиную вошла Ниэлея, но лиска так распалилась, что не заметила её появления. «Вот ещё, откусывалка поломается, и вообще, слышать не хочу об этом противном же Иране. Отмороженный, чешуйчатый гад, вот кто он!» Как-то чересчур эмоционально сопротивлялась моя глупая сестрёнка. «О, ну раз тебе он так не нравится, то познакомлю же Ирана с Флойерой. Она давно мечтает о мужа-драконе». Изобразила задумчивость Неелея, но в ясных голубых глазах эльфийки плясали озорные искорки. «Ты... Вы сговорились, что ли? Делайте, что хотите!» Выпалила Елизавета, и чеканя шаг, выскочила за дверь. Потеряться во дворце моего нового отца было невозможно, хотя бы по той причине, что за каждый из нас по пятам следовали по паре блондинистых стражей. Поэтому Алиски я не волновалась. «Что-то случилось?» — уловила я отголоски тревоги от Ниэлеи. «Да, я только что узнала, что ко дню весеннего бала приедут не только наши Райны, но и представители Лаэрты». Не порадовала меня новостями Лея. «И что им надо?» «Неужели твой отец ещё не отказался от мысли породниться с магами?» Настороженно поинтересовалась я. Мне не хотелось верить в то, что этот мудрый, любящий свою семью эльф, готов пожертвовать счастьем дочери в угоду политической выгоды. «Не мой, а наш папа Лана. Нет, дело не в этом. Наша с Герионом помолвка расторгнута окончательно, но Лаэрта выдвинула какие-то смехотворные обвинения в адрес Пирии». «Твоё имя в петиции тоже упоминалось в негативном свете. Отец хочет официально представить тебя в качестве члена нашей семьи, потребовать лаэртийцев принести извинения в ложном обвинении, а также предоставить неопровержимые доказательства участия в заговоре погибшего Дэниона Деида лично». Удивила меня нелея. «У этих магов ещё хватает наглости нас в чём-то обвинять?» — возмутилась я. «Это политика». Всегда нужно попытаться свалить вину на кого-то и постараться получить от этого выгоду. Валерон Пятый может как минимум сослаться на собственную неосведомленность относительно действий погибшего вассала. Но сейчас он играет на том, что практически никто не знает о том, что именно произошло. А со стороны всё выглядит примерно так. На бал в честь мирного договора прибыла делегация магов, а в итоге одного из них убили и у принца увели невесту. «Понимаешь?» — озадачила меня ответом Лея. «Да уж, хорошо, что не я стала райной короля Драссара. В подобных интригах я совсем не разбираюсь, а из тебя получится замечательная королева». Улыбнулась я, испытывая гордость за свою новую сестру. «Меня этому учили с детства. Уверена, ты тоже скоро вникнешь во все эти тонкости». «В конце концов, твой муж будет отвечать за безопасность страны, в которой нам предстоит растить своих сыновей и дочерей». «Кстати, это еще одна из причин, по которой папа стремится урегулировать конфликт между Пери и Лаэртой на наших условиях. Безопасность его внуков превыше всего», — неожиданно твердо сказала Нелия. «Об этом я пока даже не задумывалась». Но теперь понимаю причину, по которой эльфы готовы были вмешаться в этот старый военный конфликт. Только раньше речь шла о твоих детях от принца Гариона, а теперь — от Дроссара. Задумчиво отозвалась я. Эх, всё-таки мне придётся основательно повышать уровень своей образованности, чтобы не позорить обе семьи, обретенные мной в этом мире. Именно, эльфы в принципе всегда стремятся к миру и готовы отстаивать его сталью и магией. «Пусть наши мужчины не кажутся такими крупными, как драконы, и не владеют боевой магией так, как лаертийцы, но они гораздо более опасные соперники, чем ты себе представляешь. Каждого мальчика с трех лет учат виртуозно владеть клинком, стрелять из лука, а также разным боевым техникам и слабостям противников. Исключения нет ни для кого, ни для принцев, ни для сына пекаря». С гордостью за соплеменников произнесла Лея. «Лично мне эльфы слабыми и не показались. Да, во внешней стати они уступали виденным мною драконам, но двигались легко, грациозно и ловко. А ещё я помнила, какая сила заложена во внешней хрупкой и изящной неелеи. Поэтому насчёт блондинистых красавчиков не заблуждалась. Слушай, а откуда у владыки Стариэла появились доказательства вины Дэниуна? Там, в мёртвом мире, всё произошло слишком быстро». Шон сказал, что Деида сгорел в пламени короля Дроссара. «Я думала, что ничего не сохранилось», — сказала я. «Кое-что всё-таки есть, и отвертеться от этого Лаэрте будет крайне проблематично», — хитро улыбаясь, сказала Лея. «Не расскажешь?» — с надеждой спросила я. «Пусть это будет для тебя сюрпризом, а пока пойдём, отыщем Лизу, пока она из-за своей вспыльчивости не наделала глупостей», — предложила Эльфийка. «Да, не просто будет Джейрану с нашей сестрёнкой. Намается ещё, пока она повзрослеет», — посочувствовала я тому серьёзному черноволосому парню. «Ничего, он очень непростой дракон. Не думаю, что драссар на должность начальника тайной полиции поставил бы неподготовленного бойца. Елизавета просто ещё не знает, с кем ее связала судьба», — усмехнулась неэлея. На этой философской ноте мы закончили беседу и отправились в роскошный сад, куда ускакала лиска, сопровождаемая охранниками.